Чара стиснула руки, обвинительные аргументы Мвена Масса показались ей вескими. Наблюдатели погибшего спутника знали о возможной катастрофе? — спросил Гром Орм. Да, были предупреждены и с радостью согласились. Меня не удивляет то, что они согласились. Тысячи молодых людей принимают участие в опасных опытах, ежегодно происходящих на нашей планете. Случается и гибнут, и новые идут с не меньшим мужеством. Хмуро возразил гром Орм: на войну с неизвестным. Новые, предупреждая молодых людей, тем самым подозревали возможность такого исхода и все же произвели рискованный опыт. Мвенмас молча опустил голову. Чара, не отводившая глаз от него, подавила тяжелый вздох почувствовав на плече руку Эвденаль. «Изложите причины, побудившие вас пойти на это», после паузы сказал председатель совета. Африканец снова заговорил, на этот раз со страстным волнением. Он рассказал, как с юности взывали к нему укором миллионы безымянных могил людей, побежденных неумолимым временем как нестерпимо было не попытаться сделать впервые за всю историю человечества и многих соседних миров шаг к победе над пространством и временем, поставить первую веху на этом великом пути, на который устремились бы немедленно сотни тысяч могучих умов. Он счел себя не вправе отложить, может быть, на столетия, Опыт только из-за того, чтобы не подвергать немногих людей опасности, а себя ответственности. Мвен Мас говорил, и сердце чары билось сильнее от гордости за своего избранника. Вина африканца стала казаться не столь уж тяжкой. Мвен Мас вернулся на место и стал ожидать решения на виду у всех. Эвдональ передала магнитофонную запись речи Ренбоза. Его слабый задыхающийся голос загремел на весь зал через усилители. Физик оправдывал Мвена Масса. Не зная всей сложности вопроса, заведующему внешними станциями оставалось только довериться ему, Ренбозу, а тот убедил его в обязательном успехе. Но физик не считал и себя виноватым. Ежегодно, — говорил он, — ставятся менее важные опыты, иногда кончающиеся трагически. Наука — борьба за счастье человечества. Также требует жертв, как и всякая другая борьба. Трусам, очень берегущим себя, не даются полнота и радость жизни, а ученым — крупные шаги вперед. Рен -босс закончил кратким разбором опыта и своих ошибок, с уверенностью в будущем успехе. Запись речи окончилась. рен -босс ничего не сказал о своих наблюдениях во время опыта, поднял голову Гром Орм, обращаясь к эвдиналь: Вы хотели говорить за него? Я предвидела вопрос и попросила слово, ответила Эвда. рен -босс потерял сознание через несколько секунд после включения Эв-станции и более ничего не видел. Находясь на грани обморока, он заметил и запомнил лишь показания приборов, свидетельствующие о появлении нуль пространства. Вот его запись по памяти. На экране появилось несколько цифр, немедленно переписанных множеством людей. «Позвольте мне добавить еще от Академии горя и радости», — вновь заговорила Эвда. «Подсчет народных высказываний после катастрофы Дает следующее. Ряды восьмизначных цифр потянулись на экране, распадаясь по графам осуждения, оправдания, сомнения в научном подходе, обвинений в поспешности. Но общий итог, несомненно, был в пользу Вена Масса и Рен Боза, и лица присутствующих прояснились. Загорелся красный сигнал на противоположной стороне зала. И гром Орм дал слово астроному 37-й звездной Пурхису. Тот заговорил громко и темпераментно, делая длинными руками, неуклюжие жесты и выпячивая кадык. Мы с группой товарищей астрономов осуждаем Мвена Масса. Его поступок, проведение опыта без совета внушает подозрение что венмас действовал не так бескорыстно, как это старались представить здесь высказывавшиеся. Чара запылала от негодования и осталась на месте, только подчиняясь холодному взгляду Эвденаль. Пурхис умолк. «Ваши обвинения тяжелы, но необоснованы», возразил по разрешению председателя венмас. «Уточните, что вы подразумеваете под корыстью». Бессмертная слава при полном успехе опыта — вот корыстная подоплека вашего поступка. А трусость — вы боялись, что вам откажут в разрешении на опыт, потому и действовали поспешно и тайно. Венмас широко улыбнулся, по-детски развел руками и молча сел. Во всем облике Пурхиса появилось злобное торжество. Эвденаль повторно попросила слова. Высказывание Пурхиса поспешно и слишком злобно для решения серьезного вопроса. Его взгляды на тайные мотивы поступков относят нас ко времени темных веков. Так говорить о какой-то бессмертной славе могли только люди далекого прошлого. Не находя радости и полноты в своей настоящей жизни, не чувствуя себя частицей всего творящего человечества, Они страшились неизбежной смерти и цеплялись за малейшую надежду увековечения. Ученый-астроном Пурхис не понимает, что в памяти человечества живут лишь те, чьи мысли, воля и достижения продолжают действовать и по прекращении действия забываются и исчезают. Часто они воскресают вновь из небытия, как многие древние ученые или художники, если их творения вновь становятся необходимыми и возобновляют действие в обществе, особенно в многомиллиардном современном обществе. Я давно уже не сталкивалась со столь примитивным пониманием бессмертия и славы и удивлена, встретив его у космического путешественника. Эвденаль, выпрямившись во весь рост, обернулась к Пурхису, который сжался в своем кресле, освещенный множеством красных огней. «Отбросим нелепости», — продолжала Эвда, «и посмотрим на поступок Мвена Масса и Ренбоза, Боза, взяв главным критерием счастье человечества. Прежде люди часто не умели взвесить реальную ценность своих дел, И сопоставить ее с вредной оборотной стороной, которая неизбежно обладает каждое действие, каждое мероприятие. Мы давно избавились от этого и можем говорить лишь о действительном значении поступков. И теперь, как раньше, новые пути нащупываются отдельными людьми, потому что только особая настроенность мозга после очень длительной подготовки может распознать. Новое направление, скрытое в противоречивых фактах. Но теперь, едва только определится новый путь, десятки тысяч людей принимаются за его разработку, и лавина новых открытий катится в бесконечность, увеличиваясь как снежный ком. Ренбос и Мвен Мас пошли самым непротаренным путем. Я не обладаю достаточными познаниями, Но и для меня преждевременность их опыта очевидна. В этом вина обоих и ответственность за огромный материальный ущерб и четыре человеческие жизни. По законам Земли на лицо преступление. Но оно совершено не из личных целей и следовательно не подлежит самой тяжкой ответственности. Эвденаль медленно вернулась на свое место. Гром Орм не нашел более желающих высказаться. Члены совета потребовали от председателя заключительного предложения. Тонкая жилистая фигура Грома Орма наклонилась вперед на трибуне, и острый взгляд вонзился в глубину зала. Обстоятельства для окончательного суждения не сложны. Для Рен Боза я вообще исключаю ответственность. Какой ученый не воспользуется предоставляемыми ему возможностями, особенно если он уверен в успехе? Сокрушительная неудача опыта послужит уроком. Однако, несомненно, и польза опыта. Она отчасти возмещает материальный ущерб, так как теперь эксперимент поможет разрешению множества вопросов, о которых в Академии пределов знания только еще начинали думать. Мы решаем проблемы использования производительных сил в крупном масштабе, отбросив мелкоутилитарные приспособленческие тенденции старой экономики. Однако и до сих пор иногда люди не понимают момента удачи, потому что забывают о непреложности законов развития. Им кажется, что строение должно подниматься без конца. Мудрость руководителя заключается в том, чтобы своевременно осознать высшую для настоящего момента ступень, остановиться и подождать или изменить путь. Таким руководителем на своем очень ответственном посту не смог быть Мвен Мас. Выбор совета оказался ошибочным. Совет подлежит в этом ответственности наравне со своим избранником. Прежде всего виноват я сам, так как инициатива приглашения МВН МАСа, принадлежащая двум членам Совета, была поддержана мною. Я предлагаю Совету оправдать МВН МАСа в личных мотивах поступка, но запретить ему занимать должности в ответственных организациях планеты. Я тоже должен быть устранен с поста председателя Совета и направлен на ликвидацию последствий своего неосторожного выбора — строительства спутника. Гром Орм обвел взглядом зал, читая искреннее огорчение, отразившееся на многих лицах. Но люди эпохи Кольца избегали уговаривать, уважая решения друг друга, и доверяя их правильности. Мир Ом посовещался с членами совета, и счетная машина сообщила результат голосования. Заключение Грома Орма принималось без возражений, но с условием, чтобы работу собрания довести до конца и оставить свой пост после ее завершения. Он поклонился, но ничего не изменилось в его наглухо скованном волей лице. «Я должен теперь объяснить свою просьбу о переносе обсуждения звездной экспедиции», — спокойно продолжал председатель. «Благоприятный исход дела был очевиден, и я думаю, что контроль чести и права согласится с нами. Но теперь я могу просить Мвена Масса занять свое место в Совете». Познанием Вэна Масса необходимы для правильного решения важнейшего вопроса, тем более, что член Совета Эркноор не сможет принять участие в сегодняшнем обсуждении. Мвен Масс пошел к креслам Совета. Зеленые огни доброжелательства переливались по залу, отмечая его путь. Беззвучно сдвинулись карты планет, уступая место угрюмым черным таблицам, на которых разноцветные огоньки звезд были соединены синей нитью предполагавшихся на столетие маршрутов. Председатель совета преобразился. Исчезла холодная бесстрастность, на сероватых щеках затеплился румянец, стальные глаза потемнели, гром Орн оказался на трибуне. Каждая звездная экспедиция — подолгу лилеймая мечта, новая надежда, бережно вынашиваемая много лет, новая ступень в лестнице Великого Восхождения. С другой стороны, это труд миллионов, который не может пройти без отдачи, без крупного научного или экономического эффекта. Иначе остановится наше движение вперед и дальнейшее завоевание природы потому мы так тщательно обсуждаем, обдумываем, вычисляем, прежде чем в межзвездные дали взовьется новый корабль. Наш долг заставил отдать 37-ю экспедицию для Великого Кольца. Тем тщательнее мы обсуждали план 38-й экспедиции. Но за последний год произошло несколько событий, изменивших положение и обязывающих нас пересмотреть, утвержденные предыдущими советами и планетным обсуждением, путь и задачу экспедиции. Открытие способов обработки сплавов под высоким давлением при температуре абсолютного нуля улучшило прочность корпуса звездолетов. Усовершенствование аномизонных двигателей, ставших экономичнее, позволяет большую дальность полета одиночного корабля. Предполагавшиеся в 38-ю экспедицию звездолеты Аэлла и Тинтажель устарели по сравнению с только что законченным постройкой Лебедем, круглокорпусным кораблем вертикального типа с четырьмя килями устойчивости. Мы становимся способны на более дальние полеты. Эрк-Нор, вернувшийся на Тантре из 37-й экспедиции, сообщил об открытии черной звезды класса Т, на планете которой обнаружен звездолет неизвестной конструкции. Попытка проникнуть внутрь корабля едва не привела всех к гибели, но все же удалось добыть кусок металла от корпуса. Это неизвестное у нас вещество — хотя и близкая к четырнадцатому изотопу серебра, обнаруженному на планетах чрезвычайно горячей звезды класса 0.8, известной уже очень давно под именем Дзеты кормы корабля. Форма звездолета двояко-выпуклого диска с грубо-спиральной поверхностью обсуждена в Академии пределов знания. Юни Ант пересмотрел памятные записи информации кольца за все 400 лет с момента нашего включения в кольцо. Этот тип конструкции звездолетов неосуществим при нашем направлении науки и уровне знаний. Он неизвестен на тех мирах галактики, с которыми мы обменивались сведениями. Дисковый звездолет таких колоссальных размеров, без сомнения, гость с невообразимо далеких планет, может быть, даже с внегалактических миров. Он мог странствовать миллионы лет и опуститься на планету железной звезды в нашей пустынной области на краю галактики. Не требует пояснений важность изучения этого корабля путем специальной экспедиции на звезду Т. Гром Орм включил гемисферный экран, и зал исчез. Перед зрителями медленно плыли записи памятных машин. Это недавно принятое сообщение с планеты CR-519. Я опускаю для краткости детальные координаты их экспедиция в систему звезды Ахернар. Странным казалось расположение звезд, и самый опытный взгляд не мог бы узнать в них давно изученные светила. Пятна тускло-светящегося газа, темные облака и, наконец, большие остывшие планеты, отражавшие свет чудовищно яркой звезды. Диаметром всего в три с половиной раза больше солнца. А Хернар светился, как 280 солнц, будучи неописуемой яркой голубой звездой спектрального класса В-5. Космический корабль, сделавший запись, удалился в сторону. Вероятно, прошли десятки лет пути.